Глава 4. Пришлось выложиться на полную, чтобы уклониться от этого удара. Я уже собирался воплотить змейку и вместе дать бой, но парень ограничился одной атакой. Прошу прощения, просто хотел убедиться, что всё услышанное мной правда. Просто звучит подобное весьма фантастически. Обычно после инициации люди чувствуют себя не лучшим образом, а тут сразу же пробуждение проверить он, блин, хотел. А если бы я не смог увернуться, то что? сказал бы, что я не смог справиться с обитающими тут монстрами. Рюмин явно заинтересовал Титу, которая с интересом разглядывала его, отчего-то проводя раздвоенным языком по губам. Порой кровожадность этой дамы переходит все границы, ведь не нужны ей уже души, а все равно облизывается. Душа элитного игрока содержит в себе невероятное количество силы. Или это она, чтобы меня подразнить? Хм. Ну и ладно. Просто не буду обращать внимания. А если не прекратит мельтешить перед глазами, отправлю в хранилище. Последние мысли я транслировал Тити, и она мгновенно потерялась. За все время, что мы с ней вместе в хранилище, змейка отправлялась всего два раза, и было это, когда я находился при смерти. Уayam очень опасная профессия. Что инициация, что пробуждение практически на меня не подействовали, подземелье оказалось нулёвкой, поэтому я решил попробовать закрыть его собственными силами. Оказалось не так и сложно. Каменные кроты весьма медлительны, немного пояснил я, чтобы парню стало понятнее. А то что-то пауза в нашем разговоре слишком затянулась. «М -м, как там дела снаружи? Тебя ждут и хотят убить, произнес опешивший парень. «Еще бы не опешить. Новичок, в первый раз оказавшийся в подземелье без экипировки и толкового оружия, смог закрыть его и при этом совершенно не пострадал, хотя смертность для новичков даже в столь простых подземельях составляет 50%. Половина пробужденных идет на корм тварям, если их тела не успевают вовремя вытащить, но подобная большая редкость. В одиночку никто не ходит в подземелье. Никто, кроме ваймов При достаточном уровне развития у нас имеется собственная армия. В таком случае, пойдем, Петька, глянем, как они будут убивать кандидата на вступление в отряд его превосходительства, сказал я и хлопнул парня по плечу, при этом скривившись от резкой боли. Ух, очень хорошая у него экипировка, зачарованная. Наносит урон, если ее коснуться. Небольшой, но все же шанс, что тварь передумает закусить человеком в такой колючей упаковке. Извини, забыл деактивировать. Крикнул мне в спину Рюмин, когда я уже заходил в портал. Господа, по какому поводу собрание? совершенно серьезно спросил я, после чего расплылся в широкой улыбке, глядя на хмурое лицо правителя Хегеоси. Но улыбка очень быстро исчезла, когда я поймал на себе взгляд седовласого мужика в совершенно непритязательном на первый взгляд костюме. Вот только я прекрасно ощущал, какая мощь исходит от материала, добытого из подземелья минимум пятого класса. И еще костюм обладал способностью отводить взгляд от своего хозяина, но сейчас эта функция была отключена. В общем, костюмчик, который себе могут позволить единицы. А вот сам Седовласый мог показаться обычным человеком, но любой хоть немного касающийся темы подземелий прекрасно знал этого сурового мужика. Сахаров Василий Иванович, ранкер, высший мастер, а ко всему прочему еще и высший аристократ, светлейший князь Российской империи, весьма одиозная и культовая личность для игроков. Главная боль и огромный геморрой для всех остальных. И вот сегодня этот геморрой вскочил на задницу управителя Хегеоси. Пак Хаджин, наследник рода Пак Ты обвиняешься в убийстве своей семьи, в убийстве высшего чиновника Кореи, в оскорблении правителя, в порче государственного имущества. М -м, значит, этот алтарь Намгуну подогнал правитель Хёгёси. А купил его он на государственные деньги. Очень интересно, как к этому отнесутся обычные жители Кореи, когда узнают, на что идут технологии. Полностью согласен с тремя первыми пунктами. А вот в четвертом я невиновен. Кто же знал, что ваш адамант окажется подделкой, и его сможет проесть моя кровь. "Да как ты?" довольно, совершенно спокойно произнес Сахаров, и в ритуальном зале повисла тишина. "Мне плевать, что здесь произошло. Старый друг сообщил, что член рода Пак желает вступить в стражу. Это так?" "Так, ваше превосходительство." ответил я, и Сахаров скривился, словно увидел перед собой огромную кучу дерьма. Похоже, что он терпеть не мог всех этих аристократических расшаркваний. Наш человек. Почитав о князе Захарове в открытых источниках, я уже проникся к нему симпатии, а теперь и вовсе начал уважать. Всю жизнь крутиться среди аристократов, но так и не прогнуться под их систему. Для этого нужны огромные адмантовые яйца. Послышалось легкое шипение, и у меня за спиной появился петька. Все же не поверил и решил лично удостовериться, что подземелье зачищено. Он даже приволок тушку одного из кротов в качестве доказательства. Пакт Хеджин пробудился и зачистил это подземелье, сообщил адъютант, и на мгновение мне показалось, что глаза Сахарова слегка расширились. Правитель Хеггеоси Отныне не существует такого человека, как Пак Тхэ Джин. Сегодня род Пак потерял и его. Примите мои искренние соболезнования. Это огромная потеря для Кореи. А теперь прошу меня извинить. Дела не терпящие отлагательства, Произнес Сахаров и двинулся на выход. Не тормози, толкнул меня в спину Петька. А я не мог сдвинуться с места, наслаждаясь выражением перекошенного от ярости лица правителя Хеггеоси. На прощание я помахал ему рукой и побежал следом за Сахаровым. Вот только какой-то болван из охраны правителя решил покарать меня за подобное поведение. Хорошо, что я не стал снимать доспех духа, и его удар пришелся по нему. Снять не смог, но просадил знатно. Еще пара таких ударов, и я останусь без защиты, но кто же даст ему их нанести? Отпрыгиваю в сторону, разворачиваюсь и прямо на лету выпускаю ритуальный нож. Как метательное оружие, нож был еще той хренью, но со своей задачей справился. Секунда, и рядом с правителем Хёггиоси упало тело его охранника. Этот нож принадлежит роду Пак. Передайте его наследникам, произнес я, не опасаясь последующего нападения. Сахров хоть и старался быть как можно более вежливым с правителем Кореи, но за своих людей готов был порвать любого. А минуту назад я стал его человеком. Поэтому через мгновение все, за исключением Хегиоси, меня и Рюмина валялись без сознания. Я не убил их только из уважения к вам, правитель Хегиоси. Никто не смеет нападать на моих людей, тем более у меня на глазах. Запомните это, если решитесь мстить мальчику. Крутой мужик. Столкнись с ним я прошлый Без всей мощи Титы точно бы проиграл, но сталкиваться я с ним точно не собираюсь. У меня совершенно другие планы, и князю Сахарову в них отведена не последняя роль. В этом мире иметь такого покровителя охренительно круто. Пока я не наберу сил, одного упоминания о его имени будет достаточно, чтобы разрешить большинство проблем, которые могут у меня возникнуть. Конечно, я и сам могу разобраться с любыми проблемами, но зачем напрягаться? Если можно сделать это гораздо проще. Да. Вот кого я обманываю? Никогда не делал ничего подобного и сейчас не буду. Ваймы решают все свои проблемы самостоятельно, что порой приводит к весьма плачевным последствиям. Через три квартала нас ждет машина ассоциации, так что поторопимся. Кто не успеет за мной, останется здесь и будет добираться до расположения отряда самостоятельно. После этих слов Сахаров взорвался силы и исчез, обдав нас спетькой ветром. Невероятная физическая мощь. Он не шутит. Один раз мне пришлось самостоятельно добираться с соседнего материка. А ты даже не представляешь, какой это геморрой. Но к новичкам батя всегда относится со снисхождением, поэтому у нас есть минута три. Можешь усиливать организм магией. Вот и отлично. Держись за мной. Петка решил показать себя старшим товарищем и позаботиться обо мне. Не стану же я ему говорить, что сейчас способен усилиться практически так же как Сахаров. Энергия после инициации решила немного дольше задержаться во мне. Это было довольно странно, но мне грех жаловаться. Петька усилился и помчался следом за своим командиром. Я же решил немного задержаться, предварительно повесив на Рюмина одну кротовую душу. С помощью этой души я с легкостью смогу отследить его местонахождение. Ханюль, все члены рода, что присутствовали на моей инициации, мертвы. Позаботься о том, чтобы сестры и брат получили все, причитающееся им. С этого момента я больше не имею ничего общего с родом Пак. Благодарю за все, что ты для меня сделал. Если понадобится какая-нибудь помощь, найди меня. И еще, займись силовиками, что служат роду Пак. Они недостойны служить под твоим началом. Сказав это, я глубоко поклонился Ханюлу, благодаря его за все, что он для меня сделал. Мне не трудно, а мужику приятно, ученик выразил свое почтение учителю. Это раньше я был намного выше статусом, и такого поклона не могло быть в принципе. Если это увидел бы кто-нибудь из родственников, то Ханюла немедленно казнили бы за позор, что он навлек на наш род. Да-да, вот такой бред. Аристократия головного мозга, которая лечится только лоботомией с полным извлечением этого самого мозга. Ну а чего? Он им всё равно не нужен. А для расшаркивания перед такими же напыщенными индюками можно обойтись и обычной губкой без единой извивины. Каньил ничего не ответил мне, даже не обратил внимания на мои слова, да и смотрел он сквозь меня, словно сквозь призрака. Для него я умер в церемониальном зале с остальными членами рода Пак. Не случись этого, и Ханьюль без колебаний напал бы на меня. Я уже думал, что ты не успеешь, сказал Петька, стоя возле машины ассоциации. Бронированный автомобиль, который может выдержать даже прямое попадание из танка. Такие машины были в наличии только у ассоциации из самых сильных мировых династий. В общем, машина, сидя в которой можно пережить конец света. Вот встану на ноги, обязательно прикуплю себе такую. Я никогда не опаздываю, ответил я Петьке и поспешил сесть в машину, поскольку Сахаров что-то сказал водителю, тот ухватился за руль и через мгновение машина рванула с места. Я успел заскочить в уже отъезжающий автомобиль, а вот Петька спохватился слишком поздно. Нет, он бы, может, и успел заскочить в салон, да вот незадача. Я совершенно случайно захлопнул дверь у него прямо перед носом. Ну Но ничего. Да, аэропорты не так уж и далеко. В следующий раз подумает, прежде чем относиться ко мне с пренебрежением. Думал, что я не успею. Так не верить в меня. Ай-ай-ай. Василий Иванович даже не посмотрел на меня, что-то изучая на рабочем планшете. Одно из немногих устройств, которое работает даже в подземельях. Еще одна эксклюзивная вещь для сотрудников ассоциации. Эксклюзивная и дорогая. Графская империя, Санкт-Петербург. Кабинет императора Николая Алексеевича. "Войдите", произнес император, когда его гость только собирался постучать. Дверь открылась и в кабинет вошел один из немногих, кому император доверял беззаговорочно. Светлейший князь Юсупов Вениамин Поликарпович, который уже 40 лет занимает пост министра иностранных дел, и каждый такой его визит прибавляет императору головной боли. Николай, только что звонили из Кореи. Кто и что натворил на этот раз? Во-первых, Корея перестала быть зеленой зоной. А во-вторых, Сахаров забрал к себе наследника рода Пак, это которые были третьими по силе в Корее. Выдал небольшую справку Юсупов, за что император благодарно ему кивнул. Ну так и в чем проблема? Забрал и забрал. Василий Иванович хоть и ведет себя как слон в посудной лавке, но границы знает. Уверен, что парень добровольно согласился пойти за ним. Предварительно вырезав всю свою семью и послав в корейский мид воет о на насях, грозятся отозвать своих игроков с территории империи, если мы не выдадим ему мальчишку. Император нахмудился. Сахаров был в своем праве и прикрыл парня, в этом не было ничего необычного, и раньше бывали такие случаи. А вот то, что Корейцы осмелились угрожать и что-то требовать, это уже нельзя спускать с рук. Вениамин, будь так добр, распорядись, чтобы правителю Хеггеоси отправили в подарок пару экземпляров из моего личного зверинца, тех, что не могут убить даже высшие мастера.